Глава 10. Граф встревожен. Сказать правду, миссис Эрль обнаружила много огорчительного, помогая беднякам поселка, издали казавшегося столь живописным. Вблизи картина резко менялась. Она нашла здесь праздность бедность и невежество, тогда как здесь могли бы царить производительный труд и всеобщее благополучие. Она убедилась, что местечко Эрльбора является одним из беднейших и худших в округе. Мистер Мордант не раз говорил ей о своих тщетных усилиях помочь беднякам, и она вскоре убедилась в справедливости его слов. Желая угодить графу Управляющие обыкновенно старались замалчивать нищету арендаторов, благодаря чему год от году все приходило в еще больший упадок. Что же касается Даграфского двора, то один лишь вид его полуразвалившихся домов и жалкого, болезненного и нерадивого населения возбуждал негодование. Недаром миссис Эррль содрогнулась при виде такого упадка и такой всеобщей нищеты. Подобная бедность казалась в деревне еще более ужасной, чем в городе. Ей все же думалось, что все это поправимо. Глядя на худых, изнуренных детей, растущих среди бедности и порока, она вспоминала о своем мальчике, который жил в громадном, великолепном замке, окруженный заботливым уходом, не зная ни в чем отказа и не видя ничего, кроме роскоши и довольства. И вдруг в ее добром сердце зародилась счастливая мысль. Как и другие, она давно заметила, что мальчик пользуется любовью деда и что старик ни в чем ему не отказывает. «Граф готов исполнить каждое желание Цедрика», — сказала она однажды священнику. «А чего бы нам не использовать это чувство на благо другим? Я постараюсь, чтобы это удалось». Миссис Эррль хорошо знала доброту и отзывчивость Цедрика, а потому нарочно подробно рассказала ему о бедности фермеров, вполне уверенная, что он передаст ее слова деду и надеясь, что кое-какая польза от этого получится. Надежды эти осуществились, как ни странно. Сильнее всего влияло на графа полное доверие к нему внука. Мальчик был глубоко убежден, что дедушка всегда поступает великодушно и справедливо, и старику, конечно, не хотелось разубеждать его в этом. Для него казалось новым, что на него смотрят как на идеал благородства, а потому граф побоялся бы сказать своему любимому внуку «я грубый, эгоистичный старый негодяй, ни разу в жизни не поступивший великодушно и никогда не думавший о горе и несчастье своих ближних» или что-нибудь вроде этого. Он так привязался к этому хорошенькому ребенку, что ради него готов был даже решиться на доброе дело. Поэтому он тотчас же послал за Невиком, долго беседовал с ним и, наконец, повелел уничтожить все старые лачуги и выстроить на том же месте новые дома. Это желание лорда Фаунтлероя. «Он полагает, что это улучшит имение», — сказал сухо граф. «Можете сообщить фермерам». При этих словах он взглянул на маленького лорда, который, лёжа на ковре, играл с дугалом. Огромная собака сделалась постоянным спутником мальчика и следовала за ним всюду, степенно ступая, когда он ходил пешком и величественно перепрыгивая за лошадью, когда он ездил верхом. Фермеры, а также и все в городе, конечно, сейчас же узнали о предполагавшихся улучшениях. Сначала многие не хотели этому верить, но когда явился целый отряд рабочих и начали ломать старые лачуги, то люди поняли, что маленький лорд фаунтлерой действительно пришел к ним на помощь и что благодаря его невинному вмешательству будет, наконец, улучшено вопиющее положение графского двора. Он был бы очень удивлен, если бы услышал, как все расхваливали его и как много ждали от него, когда он вырастет. Но он даже и не подозревал об этом. Мальчик жил счастливой, беспечной детской жизнью, бегал по парку, гоняясь за кроликами, лежал на траве под деревьями или на ковре в библиотеке, читая занимательные сказки, беседуя о них с графом или рассказывая их матери. Писал длинные письма мистеру Гопсу и Дику, отвечавшим ему в свойственной им оригинальной манере – и катался верхом рядом с дедушкой или в сопровождении Вилькинса. Он замечал не раз, как люди долго смотрели на него и приветливо кланялись, но он предполагал, что такое внимание главным образом относилось к его дедушке. «Они вас так любят!» «Видите, как они радуются, когда вы проезжаете!» Сказал он как-то с радостной улыбкой, взглянув на Графа. «Я надеюсь, меня когда-нибудь будут так же любить. Как должно быть приятно, когда вас все любят!» Мальчик искренно гордился тем, что был внуком такого доброго и уважаемого человека. Когда начали строить новые дома, Он вместе с графом часто ездил в графский двор следить за работами, которые его очень интересовали. Он слезал обыкновенно со своего пони, подходил к рабочим, знакомился с ними, расспрашивал их о том, как строят дома и кладут кирпичи, и подробно рассказывал им об Америке. После нескольких таких бесед он мог уже объяснить деду, как обжигаются кирпичи. «Меня всегда интересуют подобные вещи», — говорил он, — «потому что мало ли что может случиться в жизни». После его отъезда рабочие обычно много говорили о нем и добродушно посмеивались над некоторыми его выражениями. Но в душе они его любили и невольно любовались его оживленным личиком, когда он, стоя между ними, весело болтал, засунув руки в карманы и сдвинув шапку на затылок. — Славный мальчуган! — говорили они. — Какой умный и вместе с тем простой! «В нем совсем нет чванства!» По возвращении домой они рассказывали о нем своим женам, и те, в свою очередь, передавали рассказы другим, Так что вскоре все более или менее знали маленького лорда Фаунт Лероя и убедились, что злой граф, наконец, на старости лет привязался к кому-то, и эта привязанность согрела его жестокое, озлобленное старое сердце. Но никто все-таки не подозревал... До какой степени изо дня в день дед привязывался к внуку, к этому единственному существу, верившему в него. Он только и думал, что о будущности Цедрика, представлял его себе красивым, взрослым юношей, вступающим в жизнь и сохранившим нежное сердце и способность вызывать общую любовь. И невольно он задавал себе вопрос, что станет мальчик делать и на что употребить свои способности. Глаза графа часто с любовью останавливались на мальчике, когда тот лежал на ковре с книгой в руках, и в душе его зарождалось теплое чувство к этому милому ребенку. «Какой способный!» умный мальчик», — думал он. Старик ни с кем не говорил о своих чувствах к Цедрику. При других он обыкновенно упоминал о нем с неизменной угрюмой усмешкой. Но Фаунтлирой, тем не менее, скоро понял, что дедушка горячо любит его и всегда доволен его присутствием. Поэтому он постоянно садился рядом с ним, каждый день ездил с ним в экипаже, катался с ним верхом или гулял вечером на террасе. «Вы помните, — сказал однажды Цедрик, лёжа на ковре с книгой в руках, — вы помните, что я вам сказал в день моего приезда? Я говорил, что мы будем большими друзьями» не правда ли трудно быть лучшими друзьями чем мы да кажется мы хорошие приятели с тобой ответил граф поди ка сюда мальчик вскочил и быстро подошел к нему не желаешь ли ты чего нибудь подумай чего тебе нестает мальчик вопросительно вскинул на деда свои темные глаза «Только одного!» «А именно?» Цедрик колебался. «Ну, в чем же дело?» — повторил лорд. «Чего тебе не «Милочки!» — был ответ. Старый граф поморщился. «Но ты видишься с ней почти каждый день!» — возразил он. «Разве тебе этого недостаточно?» Раньше я ее видел целый день. Она целовала меня, когда я ложился спать, а утром, вставая, я уже видел ее около себя, и мы сразу, не ожидая, могли рассказывать друг другу разные вещи». С минуту дед и внук молча смотрели друг на друга. Потом брови графа сердито нахмурились, и он спросил, «Ты...» «Никогда не забываешь о матери?» «Никогда», — ответил Фаундлерой. «И она тоже меня не забывает. Я ведь не мог бы забыть вас, если бы не жил с вами. Я думал бы о вас еще больше». «Честное слово, это правда», — сказал граф, пристально глядя на Цедрика. Чем сильнее старик привязывался к ребенку, тем больше ревновал его к матери.